Глава пятая. Альха отдавала последнее распоряжение в обеденной палате, когда сзади послышались шаги. Она безошибочно узнала поступь кровавого пса киевского князя. Кое-как закончила наставление, хотя сама не слышала своего голоса и не смогла бы вспомнить, что говорила. Ингвар, нахмуренный и сосунувшимся лицом, вошел с таким видом, словно искал кого бы разорвать на части. Вынужденно остановился, коротко поклонился княгине. Она потупила глазки и улыбнулась. Шея ее была тонкая, белая. Он снова ощутил желание стиснуть на ней пальцы. «Хорошо почевал, воеводы Киевский?» «Отвратительно», — буркнул он. «В этих болотах комары как лошади с крыльями». «У нас леса, а не болота», — напомнила она. «Все равно», — буркнул он. «Тогда ты еще не знавал Дряговичей», — сказала она ехидно. «Те, что, в болотах?» Да. «Сапоги пачкать в грязи неохота, а потом примучим и болотников. Долго ли там просидят, если на берег выпускать не будем?» «Надо было спать в палате», — сказала она негромко. «Комары боятся наших светильников». Он снова поклонился, чувствуя, что опять его щелкнули по носу. Обычно быстрый на острый ответ сейчас не находил нужных слов. От этого желание сломать ей шею стало столь сильным, что пальцы сами сжались в кулаки с такой силой, что кожа заскрипела. «Чем ваши светильники лучше?» — буркнул он. «Мы добавляем в масло нужные травы». Он быстро пошел к своим людям. За ним следило множество глаз, как его людей, так и древлян. Однако он чувствовал на себе и прикосновение ее взгляда, странно тревожащего, отчего ему хотелось украдкой оглядеть себя, все ли у него на месте. Хмурясь, переступил через лавку, скованно опустился за накрытый белой скатертью стол. Отроки и молодые девки начали вносить блюда. «Вечером девок не было», — заметил Ингвард с насмешкой. «Побаиваются буйство русов. Хотя у них по сорок воинов на каждого его дружинника. Или избегают стычек с его людьми, что вернее. Если перебить русов, то расвелипеет князь пришельцев с севера, таинственный Олег. А так авось пронесет нелегкое». Отсидятся в дремучих лесах. А русы то ли сгинут сами, аки-обры, то ли их кто-нибудь сгинет. На стол поставили жареных поросят. Скромнее, чем вчера, но все же чересчур обильно для простой утренней трапезы. Вчера был пир. Не столько для гостей, кто им рад, сколько молча показывают, что не бедствуют, а раз так, то могут и защищаться. Бедных легче покорить, чем богатых. Но богатство, что древляне не учли, еще больше разжигает жадность. Богатых русы могут не только грабить, но и успешно доить. Если, конечно, удастся в этих землях зацепиться хотя бы зубами. За огромным столом, где пировали русы, царило веселье, шутки, смех, слышались веселые крики. Русы наперебой поднимали кубки с брагой и хмельным медом, провозглашали громогласно здравицу великому князю. Обглоданные кости швыряли кто под стол, там псы рычали и дрались за маслы, а кто и бросал через плечо, не глядя, куда упадет. Древляне смотрели ненавидяще, бессильно сжимали кулаки. Еда в рот не шла, чужаки веселятся чересчур явно, чересчур нагло, а кости швыряют в их сторону, иной раз почти доставая до их стола. Воевода Корчак сказал своим громко, «Счастливы, что уцелели». Надо было Аки Курей в постелях подушить. Да уж зазря корм тратим, — послышались голоса. Побили бы, и все дела. что терпим другательство. Они на наших женах смотрят, Аки Псы. Воевода, только кивни. А не простит. Да, они ж сами. Палату вошел в сопровождение троих воинов молодой великан. Он был в копытном доспехе, на поясе висел кинжал. Лапти щегольские, с подошвы из кожи. Тонкие ремешки обвивали голени до коленей. Русые волосы красиво падали на плечи. Бородка короткая, курчавая. Ингвар заметил его в тот же миг, когда парень возник на пороге. И теперь рассматривал из-под лобья, чувствуя угрозу. Парень не подревлянские рослый, плечи округлые, как скалы, грудь широка. На доспехе копыта наложены умело, внахлёст. Меч скользнет если он не двуручный, конечно. Двуручным можно рассечь даже наковальню. «Лапти подшиты кожей из задних ног Тура», продолжал отмечать Ингвар. «На широком поясе нож с рукоятью, инкрустированный ракушками. Что-то совсем не древлянское. Но такая рукоять не скользнет даже в потной ладони. Это понятно любому воину». «Бог создавал его в хороший день, потому дал рост, силу, мужественное лицо и прямой взгляд синих, как небо, глаз» а тяжелый подбородок по-мужски выпирает вперед. Мощные челюсти выдают себя рифлеными желваками. Но бог куда-то торопился, не стал подравнивать, подтесывать, сглаживать, потому парень остался с суровыми, грубыми чертами лица, узловатыми руками. И этим он бы понравился Ингвару, если бы не был древлянином, опасным древлянином. «Ясень!» — скрикнула Альха с княжеского места. На этот раз она трапезовала в окружении древлянских воевод, а воевода Русов, хмурый как сыч, сидел со своими воинами. Он ел нехотя, взгляд был отсутствующим. Альха тоже по большей части старалась смотреть в миску, а Ясень увидела потому лишь, что по всей палате сразу прошла волна веселого оживления. Ясень, счастливо улыбаясь, пошел к Ольхе Древлянской, светлой княгине 12 древлянских племен, Шаги его были широкими. Он весь был широким, но в движениях ясно проступали силы и молодость. Эльха, сказал он преданно. Голос его был по-юношески звонким, но сильным и могучим, словно шел из боевого рога. «Мы услышали, что к вам подступили русы. Пока войско собирается, я взял свою дружину и примчался. Мои люди встали с твоими у ворот и башен. Если что надо, только свисни». Вбежали мальчишки, княжичи, с радостным визгом повисли у молодого богатыря на руках. «Дядя Ясень!» — закричал твердята. «К нам вторглись русы. Ты убьешь их всех?» «С готовностью!» — ответил Ясень. Он обратил яростное лицо к сидящим за столами русам. «С готовностью!» На него посматривали искоса, оценивающе. Выше самого рослого из древлян, широк в плечах, с могучей грудью и длинными руками, перевитыми толстыми жилами — «Двигается легко и точно, как большой кот». В движениях видна хищность и готовность бить и принимать удары. Но опытный глаз замечал еще то, что, несмотря на молодость, у парня уже поступь опытного бойца, а из-за его плеча недобро глядит рукоять длинного двуручного меча, что совсем не слыхано как для древлянина, так и вообще для славянина. Альха видела, как волна тяжелой крови бросилась в лицо киевского воеводы. Его широкая ладонь хлопнула по бедру – Но на поясе было пусто. Налитые кровью глаза побежали по комнате в поисках оружия. «Спасибо, Ясень», — сказала Альха торопливо. «Мы счастливы, что ты прибыл так спешно. Мои братья будут рады, если останешься на ночь. Или, по крайней мере, пробудешь, пока я провожу посланцев киевского князя». Ингвар поднялся, сказал громко. Бешенство соквозило в каждом слове. Он почти давился, став еще больше похожим на разъяренного пса. «Если мне понадобилось бы взять этот холм с деревяшками, я взял бы этой ночью. Но я могу взять и прямо сейчас». Ясень повернулся к нему. Одной рукой потянулась за плеча меч. За стола мяхнули. Двуручный меч был еще длиннее, чем все ожидали. А вращал им молодой Витязь с такой легкостью, словно это была хворостина. Улыбка его была жестокая, словно улыбалась сама смерть. «Попробуй!» Альха вскрикнула. «Прекратите!» «Воевода, ты же знаешь, как охраняются ворота и стены! А теперь еще с двойной стражей!» Ингвар смотрел сквозь красный туман в глазах. Сердце стучало часто. Его трясло, как медведь-грушу. С огромным усилием заставил себя опуститься на лавку. «Олег не простит!» — мелькнуло в голове. «Что это нашло, что стал подобен дикому зверю? Он всегда умел с легкостью заставить себя делать то, что нужно». А сейчас трясется от бешенства, исходит слюной, и все почему? Не потому ли, что появился этот сопляк, которого он, несмотря на его широкие плечи и длинный меч, перешибет, как соплю? «Не доставало», — мелькнуло в голове злое, чтобы еще приревновал. «К этой хитрой, коварной женщине, что умеет пользоваться даже своим смазливым личиком. Еще как умеет. И может прикинуться невинной овечкой, когда это потребуется». «Двойная стража — это хорошо», — сказал он хрипло. «Это очень умно. Значит, я имею дело с воинами». Он резко поднялся из-за стола, едва не опрокинув. С отвращением взглянул на еду, повернулся, пошел к выходу из терема. Даже русы проводили его озадаченными взглядами. Перемена в поведении воеводы была настолько крутой, что и самые близкие к нему Павка и Баян переглянулись, пожали плечами. Альха ощутила, как ее всю осыпало морозом, будто на голое тело стряхнули снег с зимней ветки. Холодный тон воевода пугал больше, чем прямая угроза. А за столом русов поднялся крепкоплечий дружинник с озорными глазами, крикнул весело «Кончай жевать, пора седлать коней! Впереди Киев!» Корчак неслышно подошел сзади, когда она наблюдала со своего поверха за двором. Дружинники Ингвара седлали коней, укладывали в ючные мешки. Альха распорядилась снабдить уходящих врагов припасами на три дня. Гридни и стражи древлян угрюмо наблюдали за русами. Мечи и копья, конечно же, наготове. Но все-таки какое облегчение, когда эти страшные люди уйдут? Зверь, не человек, проговорил Корчак. Не зря его страшаться даже в Киеве. Альха вздрогнула. Ты об Ингваре? Княгиня, ты тоже смотришь только на него, и ты права. Он ключ ко всему. Мы слишком честные и просты. А он повидал мир, пришел из-за моря. Ты знаешь, что это такое? Даже я не знаю». «А зачем мне знать?» сказала она, защищаясь. «Это моя родная земля, мой родной лес. Это весь мир, мне не надо другого». Она чувствовала по скрипу кожаного доспеха, как он замедленно пожал плечами. «Наверное, так. Но мужчин всегда влечет даль». Я сам стремился выйти из леса. Увидеть хотя бы степь, о которой говорят кощуники. Море может быть просто выдумка. Трудно вообразить воды больше, чем в нашей речке. Но степь — это вырубленный лес, как мы сделали вокруг крепости. Правда, приходится каждую весну рубить молодняк, иначе лес снова отвоюет землю. А в степи сколько же надо народу держать, чтобы всякий раз вырубывать молодой лесок? Он же прет из земли неудержимо. Все-таки я верю. Хочу верить, что есть и степь, есть и море, есть и непохожие на нас племена. Ингвар — порождение другого мира. Он разнообразнее, так как видел разное, учился разному. Я боюсь, что нам с ним не справиться. Это великое облегчение, что он покидает нас». Она зябко передернула плечами. «Великое облегчение. Старый воевода даже не представляет, какое это облегчение для нее». Она всегда была хозяйкой себе, другим, всему граду и племени, но в его руках едва не потеряла себя. Конечно, он застал ее врасплох, она была не готова, другого такого случая не повторится, но все же. — Мне не надо перемен, — заявила она твердо, даже слишком твердо. — Когда женщине требуются перемены, она двигает мебель. — Но зачем они приезжали? — Устрашить, — предположила она тревожно. У них, как ты сам видел, намного больше войска. Вооружено лучше. У нас одна надежда на поддержку соседей. Если будем помогать друг другу, мы не наденем ермо ненавистных киевлян. Русов. Да, теперь они все русские рабы. Даже свободные кривичи и уличи. Просто рабы. Но я думаю, когда сюда прибыл Ясень с его дружиной, Ингвар усомнился, что нас просто взять. Он попытает счастье с другими. В глазах старого воевода было сомнение. «Не попытавшись взять нас?» «Он потеряет половину войска», — отрезала Альха. «А достанутся корящие развалины. Конечно, это лучше, чем враждебное племя, но вот так, подъезжая и пугая своим видом, можно добиться покорности иных племен, даже не теряя людей». Корчак покачал головой. «Да, киевский князь мягко стелет. Кто-то, устрашившись, поджимает хвост». Сила киевского князя растет. Сила русов гореть им в вечном огне. Трое дружинников русов рассорились из-за заводного коня. Сперва друг с другом, потом заспорили с местным конюхом. Они оставили древлянам двух охромевших, взамен получили одного. Правда, здорового, но хромота за неделю пройдет. Два за одного — это грабеж. Гостей грабить — последнее дело». Древляне и без того раздраженные заспорили. Некоторые схватились за ножи, другие явились с кольями. Альхана нахмурилась, поспешно побежала вниз по ступенькам. Отдавать второго коня позорно, вроде бы устрашились русов. Не отдать — неизвестно, чем закончится эта ссора. Сбежав во двор, почти наткнулась на Ингвара. Воевода, уже в полном доспехе, но с непокрытой головой, сам седлал огромного черного жеребца. Жеребец был такой же масти, как и воевода. Даже в движениях, яростно диковатых, напоминал хозяина. «Воевода!» — вскрикнула она. «Останови этот нелепый спор!» Он оглянулся лениво. В глазах была насмешка. Голос был полон яда. «Как?» «Когда оставляли коней, как-то договаривались?» «Назад слова не берут!» Ингвар пожал плечами. «Рабы не берут!» А если кто своему слову хозяин, то сегодня дает, завтра берет обратно. Она не сразу сообразила, что воевода русов просто насмехается. Ей, выросший в лесу, в самом деле не тягаться с подлым, изощренным в коварстве умом захватчиков из-за моря. «Прекратите!» Она топнула ногой. Он оглядел ее с головы до ног. Насмешка в его наглых глазах стала явной. С издевкой сказал. «Не все ли равно тебе, княгиня?» — В гостях у великого князя, я говорю об Олеге Вещем, ты скоро забудешь этот мышиный холмик. Она похолодела. Глаза Ингвара смеялись, но это был жестокий смех победителя. — В гостях? — Да, ты едешь с нами. Она прошептала мертвеющими губами. — Зачем? Великий князь решил укрепить связи с племенами. — Где берет заложников, где меняет князей? — А в твоем случае... Пожалуй, лучше всего привезти в Киев и выдать замуж за верного человека. Родственные чувства у диких людей великая сила, дурость не попользоваться. Ее рука упала на кинжал на поясе. Во всю мощь вскрикнула: Стража! Измена! И тут же страшный голос киевского воевода легко прорезал гвалт и крики, как нож прорезает теплое масло. Всем стоять, никому не двигаться, на стенах, товсь! Она в страхе вскинула голову, будто ее ударили снизу в подбородок. На стенах блестели доспехами дружинники Ингвара. Все целились из луков в собравшихся каковцы толпой древлян. А было этих овец столько, что половина поляжет сразу. Альха с болью увидела кровь и свесившиеся тела ее стражей со стены. Расслабились, видя уход ненавистных русов. А тут еще ссоры из-за коня, засмотрелись. Значит, и ссора была предусмотрена коварным воеводой. Раздался треск, грохот. Створки ворот распахнулись, и, топчатила неподвижных стражей, галопом ворвались закованные в доспехи блещущие железом русы. Быстро и умело окружили скучившихся древлян. Несколько русов сразу ринулись в княжеский терем. Там послышались крики, хрип. По ступенькам скатился человек с окровавленной головой. Потом второй. А третий выбежал, явно от кого-то спасаясь. Вожак ворвавшихся русов, молодой крепкоплечий парень подбежал к Ингвару. Альха с изумлением увидела кудрявую русую бородку славянина. «Воевода, все ворота наши!» «Молодец, Влад, действуй дальше!» Влад, вспыхнув от гордости, звонким страшным голосом отдавал приказы. Посылал своих людей в конюшню, кузницу, оружейную. Быстро, умело, будто знал, где и как лучше всего схватить древлян за горло. Когда он повернулся, Альха увидела, как из-под шлема выбиваются густые русые волосы. На крыльцо с боевым кличем выпрыгнул ясень. Одной рукой он держал страшный меч, едва ли короче оглобли, вращал им с легкостью, от него пятились, отпрыгивали. Другой рукой он прикрывался круглым щитом, в который уже со стуком вонзились три стрелы, а когда пересекал двор, еще две. Ингвар свирепо оскалил зубы. «Всем стоять! Он мой!» Влад бросил ему свой меч. Ингвар повелительно вскинул левую руку. Второй дружинник швырнул ему другой. Ингвар хищно повернулся. Злой, оскаленный, с двумя мечами. В толпе древлян затаили дыхание. До них доходили слухи о страшных воинах. Их зовут оберукими. Но это было в кощунах? Глаза ясеня заблестели. — Ты не уйдешь от смерти, проклятый! — Мы все не уйдем, — ответил Ингвар. «Не беги, прими бой!» «Кто сказал, что я бегу?» Ясень бросился на него с криком. «Умри, убийца! Умри, кровавый пес!» «Сколько воплей!» — поморщился Ингвар. «А где же дело?» Меч ясени упал с такой силой, что должен был рассечь киевского воеводу пополам. Все ожидали, что воевода уклонится, отступит. Но тот лишь скинул мечи, поймал падающий двуручный меч в перекрестие своих мечей. Все-таки удар был так страшен, что лезвие остановилось на два пальца от голой головы воеводы. Все еще, держа мечи, он сказал громко, могучим голосом, полным ярости, «Клянусь, и эта клятва нерушима. Если этот уволень побьет меня в поединке, то все русы уйдут. Древлянам останутся их вольности». Альха задержала дыхание. «Крепость уже в руках киевлян, воевода чересчур уверен в себе». Явно какая-то хитрость, успеть бы ее понять и обезвредить. Не станет же в самом деле так рисковать. Ясень, несмотря на молодость, заслужил славу сильнейшего бойца. Он свирепеет в битве, бьется люто, но головы не теряет, его страшаться и избегают даже опытные бойцы. Круг был широк, древляне перемешались с русами. Все жадно смотрели на бой. Сошлись сильнейшие, это знали все. А теперь и видели. Ингвар хладнокровно отражал страшные удары древлянского богатыря, ни на шаг не отступал. Двор наполнился лязгом, грохотом. Древляне кричали, подбадривали ясеня. Русы молчали, но следили возбужденно и изредка вскрикивали, толкали друг друга. Ингвар все еще парировал удары противника, попеременно подставлял то один меч, то другой, и все видели, что одинаково владеет обеими руками. Сердце Альхи наполнило нехорошее предчувствие, На лице Ингвара были хищный оскал, откровенная ненависть. Он не просто старается убить, внезапно поняла она со страхом. Он стремится искалечить молодого парня или ранить так, чтобы тот умирал долго и в муках. Внезапно Ингвар сделал выпад. Ясень защититься не успел. Двигался киевский воевода как скользкая молния. Острие чужого меча блеснуло возле горла древлянина, а руку его отшвырнуло с такой силой, что едва не вывернуло из плеча. Ясень, остановившимися глазами проводил свой тяжелый меч. Тот трижды перевернулся в воздухе, с лязгом ударился землю. Подпрыгнуть он не успел. Сапог киевского воевода прижал к земле, а меча все еще смотрело в грудь древлянина. Мгновение Ингвар смотрел в побледневшее лицо противника, отступил на шаг. Да, сопливый, тут скользко. Ладно, это не в счет. Ясень, еще не веря, медленно нагнулся, протянул руку к мечу. В толпе стояла мертвая тишина. Альха быстро бросила взгляд на киевских дружинников. На их лицах были жестокие усмешки. Ждут, что их воевода сейчас обрушит удар второго меча, и голова древлянина покатится в пыли? Ингвар отступил еще. Выждал, пока ясень подберет меч. Древлянин смотрел из-под лобья. Дышал тяжело. Его руки начали опускаться, словно он терял силы. Внезапно, с диким криком, от которого стыла кровь, прыгнул вперед. Киевлянин не сдвинулся с места. Два меча заблистали, словно их было две дюжины. Ясень встретил град ударов. В толпу полетели щепки от изрубленного щита. Через мгновение Ясень сжимал лишь ремень, на котором висел обломок доски с медной полоской. Древлянин в ярости и растерянности смотрел на то, что осталось от щита. В толпе сочувствующие растерянно кричали, подавали советы. Он резко отшвырнул щит. Схватил меч обеими руками и пошел наносить страшные удары. Двигался он быстро, несмотря на свой рост и огромные мышцы, но киевские воеводы всякий раз парировал удар или пропускал мимо себя. Звякнуло, и снова меч вырвало из рук древлянина. Упал на землю между поединщиками. Снова на лице Ингвара играла злая усмешка, но голос был полон сочувствия. Да, когда в соплях путаешься, драться трудно. И этот раз не в счет. Ясень тяжело дышал. По лицу бежали крупные градины пота. Он прохрипел, глядя налитыми кровью глазами. — Я не пощажу. — Спасибо, что предупредил, — откликнулся Ингвар. Он чуть раскраснелся, но оставался сухим. — Я тоже. У вас славян прощают до трех раз? Тогда это третий, последний. Его быстрые глаза поймали отчаянный взгляд ольхи. Поволчий улыбнулся, показав острые белые зубы. Подмигнул. Тут же поставил мечи. Напрягся, выдерживая натиск. Ясень, чувствуя себя опозоренным, все же наступал расчетливее. Бил сильно, но старался угадать следующее движение противника. В глазах древлянина горела жажда убийства. В толпе кричали, орали, свистели. Внезапно Ингвар словно взорвался. Его мечи слились в нескончаемые, сверкающие полосы. Ясень зашатался под градом ударов. Шлем слетел со звоном, светлые волосы заблистали под солнцем. От железных пластин на плечах, на груди летели искры. Улыбка Ингвара стала шире. Ясень шатнулся, булатная пластина на его плече звякнула, рассыпая искры. Меч Ингвара отлетел со звоном. Крупные капли крови брызнули на плечо. Пробежали цепочкой по выпуклой груди. «Ах!» — раздалось в толпе. На землю упало ухо, покатилось. За ним осталась цепочка красных капель. Ингвар предложил. «Закончим? Будешь взрослым, сойдемся еще раз». Ясень растерянно потрогал голову, поднес к лицу окровавленную ладонь. Медленно лизнул, прислушался к вкусу собственной крови. Поднял глаза на Ингвара. Во взгляде появилось и разрослось бешенство берсерка. Он затрясся, изо рта пошла пена, с жутким воплем ринулся на смертельного врага. Ингвар впервые попятился, отступал, горбился под страшными ударами. Ясин бил с такой яростью и так быстро, что теперь уже его меч казался сплошной полосой блистающего булата. Ингвар отступал, пока не почувствовал, как спина уперлась в толпу, что не успела податься в стороны. Он ускользнул в сторону, вывернулся из-за спины и ударил сзади коротко и сильно. Альха вскрикнула. Ясень рухнул во весь рост. Земля дрогнула от удара. Ингвар дышал тяжело, вытер лоб. Давно такого бугая не встречал. Уже недели две а то и три. Эй вы лапотники, уберите дурни до да заприте. Когда проспится до да повзрослеет, того и столько из него и выйдет. Хотя не понимаю, что хорошего, когда останется одна бестолочь. Только теперь Альха поняла, что Ясень жив. Воевода Русов ударил его мечом по затылку плашмя. Древляне молчали, но в их лицах Альха читала смятение. Отвага и воинское умение ценятся везде, но Ингвар сумел удержаться от убийства даже в честном поединке. Обезоружив смертельного врага, он оставляет его за спиной. Дурость, безрассудство или что-то другое. Ингвар бросил мечи дружинникам. Его глаза блистали торжеством. Кольхе подошел, выпячивая грудь и раздвигая и без того широкие плечи. «Если выступим сейчас, к вечеру достигнем кривичей. Поторопись, княгиня. А если что-то задумала, взгляни по сторонам». На стенах закованные в булат трусы приготовили стрелы с паклей. Несколько человек стояли с факелами. На крыльцо терема дружинники вытащили старого корчака. Лицо его было залито кровью, а следом у нее оборвалось сердце. Мстислава и Твердика. Оба тщетно пытались вырваться. Твердята кусался и бил ногами. Дружинники вытащили ножи. Альха жалобно вскрикнула, когда детей грубо ухватили сзади за волосы. Одной рукой русы умело запрокидывали детские личики к небу, другой приставляли острые лезвия к нежным горлышкам. — Нет! — закричал Альха, Хоть их не трогайте. — Что? — Не трогайте детей. — Это не то, что я хочу услышать, — сказал Ингвар холодно. Она бросила отчаянный взгляд на Ясенья. Тот лежал рядом с крыльцом. Над ним хлопотали двое, дули в ноздри в уши, трясли. Альха обреченно отвела взор. Ее губу прошептали раздавленно. Я еду с тобой, пленницей. Ингвар холодно усмехнулся. Гости. Только гости великого князя Киевского. Братья твои едут тоже. Они тоже заложники? Гости, повторил Ингвар с угрюмым торжеством. Он кивнул обоим дружинникам. «Проводите княгиню в ее комнату, пусть соберет вещи, но не больше узла. Кони не славяне, их жалеть надобно».